Глава двадцать девятая, Лиза. «Ерохина, Воронова, зайдите ко мне», — велел Михаил Константинович, заглянув к нам в спортзал и сразу же ушел. «Присаживайтесь, девчонки», — кивнул нам, сидевший в кресле в Корниловском кабинете боев. Я села на диван и покосилась на опустившуюся на стул с несгибаемо прямой спиной Евгению Воронову. Именно так, потому что, как просто Женей или Женькой, ее никто звать не решался. К ней такая фамильярность не липла, отлетала со свистом, да еще иногда и с отдачей в виде едкого сарказма. Высокая, с потрясающей гладкой смуглой кожей и черными волосами, всегда заплетенными в тугую длинную косу, она не была вот прямо такой уж ух красавицей». Но парни таращились на нее, едва челюсти не роняя. Да и себя я ловила иногда на подвисании за наблюдением, как она движется, даже просто идет. Нечеловечески просто гибкая и очень быстрая во время спаррингов. Редко кто мог выстоять против нее и пять минут даже среди мужчин-оперов. А нас, девчонках и говорить нечего. И абсолютно нелюдимая. или, скорее уж, обжигающе, отталкивающая всех от себя. Никакой болтовни ни о чем в свободные минуты. Никаких посиделок в кафе с компанией наших. Ни единого слова о себе ни разу. За глаза ее звали «Черной льдиной» или «Вороной». «Чай, кофе, минералку?» — спросил Корнилов, открывая папку, лежавшую перед ним. Воронова отрицательно качнула головой, и я тоже отказалась. «Ладно, тогда к делу. Я намерен вас в паре отправить на работу с новым объектом. Предупреждаю сразу, там тот еще объект. Точнее, особь, так что никаких репрессий. В случае отказа после ознакомления с водными с нашей стороны не последует». «Все помолчали». И, посмотрев внимательно на меня, потом на Евгению, Горнилов продолжил. Наш основной заказчик – Коновалов Леонид Викторович. Я думаю, вы слышали о нем. Но еще бы не слышали. Весьма известная олигархическая личность в наших краях. На чем изначально поднялся никто из простых смертных не в курсе, конечно. Но сейчас редкоземельными металлами вроде торгует. И прочими достояниями наших супербогатых недр. Деньжищ, по слухам, у него хватает. А в домах и квартирах все ополагающиеся атрибуты в виде золотых унитазов, икон с его рожей под нимбом и громадного аквариума с акулами присутствуют. Но слухи тот еще источник информации. «Слышали?» — ответила я за нас обеих. «Объект охраны его единственная дочь Марина. И довольно она вашим присутствием точно не будет, сразу предупреждаю». Кивнув, продолжил Михаил Константинович. «Прошу прощения», – произнесла Воронова глубоким голосом, слышать который мне случалось нечасто. «Насколько мне известно, Марина Коновалова – совершеннолетняя. Насколько правомерно со стороны ее отца навязывать ей охрану против ее воли?» «Правовая сторона вас не должна волновать, Евгения». Господин Коновалов со своей дочерью достигли понимания в том, что если она желает и дальше свободно пользоваться его средствами для поддержания привычного образа жизни, то с присутствием охраны должна смириться. Но это не значит, что девушка этим довольна. Отцу противоречить для нее чревато, а вот срывать зло на охране тут сколько угодно. Ясно, избалованная стервозная мажорка безнаказанно пьет кровь у тех, кто ей возразить не может. Последних двух своих телохранителей данная особа совратила, по моим данным. Вмешался в разговор Боев. И позаботилась о том, чтобы папенька об этом узнал. До этого тоже долго у нее в охране никто не задерживался. Предполагаю, что тоже по похожим причинам. Поэтому господин Коновалов, едва прослышав о нашей новой услуге с девушками-личными охранницами, поспешил заключить с нами договор. Степень нашей занятости. Спросила Воронова: "Круглосуточная постоянная охрана с проживанием в доме заказчика и непрерывным сопровождением объекта?" Ответил Корнилов: "Отработаете неделю, изучите объект, его привычки и сложности, с этим связанные, доложитесь с выводами. На их основании мы подберем вам сменщиц и скорректируем график, чтобы вы могли нормально отдыхать". <кхм> Прочистила я горло. «Я, конечно, извиняюсь, но девушка явно не паинька, как понимаю. Какой порядок действий от нас ожидается в момент ее... интимных приключений с учетом того, что наш заказчик не она?» «Вмешивайтесь только в случае непосредственной угрозы для объекта», сухо ответил Михаил Константинович. «Говоря по-простому, решит объект покувыркаться с кем? Учиняйте любовнику личный досмотр». подался вперед в под его весом кресле Андрей Федорович. Если после этого пылу не поубавится, то присутствуете в зоне прямой слышимости. Смотреть не обязательно, на просьбу свечку подержать, отвечайте смело посылом в пеший эротический. Также поступайте и с Коноваловым, который однозначно попробует на вас давить, требуя отчета обо всех действиях шальной дочурки. Посылайте, но вежливо. «И ничего не бойтесь, девчонки, мы вас при любом спорном раскладе прикроем и вытащим. Все, отопайте домой и собирайте вещички, если согласны. Приступать нужно завтра». «Беретесь?» – уточнил Корнилов. «Да», – ответила я, а Воронова молча кивнула. «Хорошо, завтра перед отправкой в дом заказчика подпишите договоры, сейчас свободные. Воронова ни о чем со мной поговорить не пожелала, пошла сразу в раздевалку. Откуда и отчалила через пять минут, ни с кем не прощаясь и, по традиции, не заметив Мишку Сойкина. Он пытался безуспешно подцепить ее с первого же дня появления в Орионе и словно не замечал, что она никак не реагирует на его заигрывание. Вообще. Воронова ему отвечала, в принципе, только тогда, когда говорила по делу. В спортзале, например. Все остальное время она его будто и не слышала. Но наш Сойка продолжал переть буром, зубоскалей, ни капли не смущаясь ее игнором. А еще будто я не замечаю, что некоторые из наших девчонок совсем не против оказаться объектами его внимания. Хорош ведь, засранец, реально хорош. Уже поднимаясь по лестнице, я почуяла запах сырости. Долбаная старая хрущоба. Опять небось у кого-то трубу прорвала. Открытая настежь дверь нашей квартиры и усиление тяжелого амбре непрозрачно намекнули, что у кого-то это у нас. В прихожей горел свет, заставив меня изумленно моргнуть, разглядывая новый потолочный светильник. Наш прежний перегорел года полтора назад с кучей спецэффектов в виде пламени, треска и вонючего дыма, последствия чего все еще виднелись на потолке. И до сих пор до замены как-то руки не доходили. Ладно, ладно, дело не в руках, а в отсутствии бабосов. Какие электрики запрашивали за смену проводки. Понимаю, конечно, что труд нужно ценить и свой, и чужой. Но, на мой взгляд, эти ребята прям охреневшие. И мы вскоре привыкли обходиться без света в прихожке. Открывая или дверь на площадку, или открывая из туалета, где освещение пока было. С кухни доносились голоса. Видать, к маме опять гости подвалили. Она у нас это дело любит. Я шнырнула первым делом в туалет, потому как нужно было. И, управившись насущным, опять подзависла. Наш сто лет, как сломанный сливной бачок, уставился на меня своей гладкой белой крышкой. Ткнув кнопку и заслышав шум воды, я приподняла брови. Кто-то починил рычаг, и все работало, как изначально было задумано. Хм... Прошла по коридору и уже на подходе к кухне вздрогнула, узнавая звонкий голосок Ленки. Буквально пролетела последние пару шагов и прямо-таки врезалась, как тачка на бешеной скорости в бетонную стену, в направленный прямо на меня взгляд Лебедева. Дыхание пресеклось, внутри что-то такое творилось невообразимое, как если бы все там действительно сломалось, больно-больно, слишком-слишком став неспособным удерживать то, что я в себе так решительно заперла после нашего расставания. И сейчас это запертое ломанулось наружу, оглушая меня мощью потока. рванувшегося с ревом от меня к Макару и обратно. «Лиза!» Ленка, схватившая меня за руку с радостным визгом, буквально выдернула из молниеносно выстроившегося и затянувшего в себя тоннеля. «А мы к вам за сырниками пришли, а тут воды много-много. Папа трубу чинил и лампочку чинил и в туалете чинил. А мы играли все вместе и потом готовили, и печеньки еще пекли. «А теперь кушаем и чай пьем. Будешь кушать с нами?» Я шумно втянула аромат ванили и корицы, смешанные со все той же сыростью. Моргнула, рассея кивнула ленье, только сейчас, заметив, что Макар восседает за столом по пояс обнаженным и только с нашим полотенцем на широких плечах. От этого вида меня что-то окончательно пробрало. Всем привет, я... «Пойду переоденусь», — пробормотала себе под нос и, развернувшись, слиняла с кухни, намереваясь принудительно вернуть свои мозги в пригодное для нормального функционирования состояние. В комнате стояла и тупила, улавливая краем сознания голдеж за дверью, который вроде стих. Я, начиная злиться, содрала через голову футболку. «Блин, Ерохина!» «Да чего ты за дура малахольная-то? Почему не потребовала ответа, какого черта этот рептилоид делает в нашей квартире? Не в смысле, зачем он что-то там чинил, а на кой он вообще приперся?» И ладно, за эти дни в дреме мне вечно чудился его голос, и являлись картины, как открывается дверь, Макар входит и... «В двери моей комнаты однократно стукнули». И она открылась, являя мне Лебедева, тут же снова сцапавшего меня своим хищным поглощающим взглядом. «Можно?» — хрипло каркнул он. «Нет, разве не видно?» Я прозвучала не слишком мелодичнее его. «Видно?» — ответил он и шагнул ко мне. «Какого хрена, Макар?» — возмутилась я, И сделала шаг ему навстречу.